Глава 30. Достаю из пакета шелковое и черное платье по форме, напоминающее кимоно, причем длинное, почти в пол, но вид приличное Примерила. Смотрится шикарно. Такое можно не только дома носить, но и на выход. И движение не стесняет. Только при ходьбе или если присаживаешься, ноги видны, причем иногда довольно сильно, до бедра. Но это незначительный минус. Дорогой, наверное, халатик. В закрытую дверь спальни требовательно забарабанили криками «Вая!». Это я мило учила называть меня Варя. Соскучилась малышка. Открыла ей дверь, а в коридоре папочка. «Варя вам очень идет. Тут же прокомментировал начальник, жадно меня оглядывая. «Будете носить?» «Возможно!» Сдержанно ответил я, закрывая дверь. Мила осталась в спальне, тут же принявшись шибуршить пакетами. Достаю второе платье. И тут без нареканий. Обычная черная хлопковая удлиненная футболка с белым принтом. Кажется, я уже догадываюсь, какой у Каверина любимый цвет. Тут и третье платье. Вот оно, прям платье. С длинным рукавом. Подол свободный, летящий. Длина до колена. На платье есть воротничок-стойка на пуговках. темно сиреневое с мелким цветочным принтом. Это платье как будто бы для приема гостей дома. Тоже удобное, изящное, но везде закрытое. Такое достойно скучное. Примерила. Тоже хорошо сидит и смотрится у Влад Хороший вкус. Тут не отнимешь. Сиреневое платье сняла. Его действительно как-то жалко надевать. Почти как мой офисный костюм. Платье-футболка показалось мне излишне неформальным. Ну и коротковато. Так что кимоно. Принялась быстро распечатывать остальные покупки, поскольку Мили надоело играть с пакетами. Она схватила меня за подол и тянет в коридор. «Так, ну бельё вроде нормальное. Только что кружевное. Три комплекта, черный белый, красный. Пижам два комплекта. Один шорты, футболка, чёрная. Во втором белая футболка и пёстрые пижамные штаны, преимущественно голубого цвета. Тоже хорошо. Можно было бы вторую пижаму носить вместо кимоно, но поздно. Мила вывела меня в коридор. Я только и успела, что новые черные тапочки на небольшой танкетке надеть. Тапочки украшены забавным черным пушком». При нашем смелое появлении Каверин широко улыбнулся. «Выбрали это платье? Здорово!» «Да, наверное. Посмотрите за милой, я сейчас уберу то, что вернуть в магазин». «Варя, я не собираюсь ничего возвращать, тем более что белье и пижамы, кажется, не возвращаются. Просто выкиньте то, что не понравилось». Покачала головой. «Мне все понравилось, но столько одежды ни к чему». «Если не хотите выбрасывать, останется про запас». «Пожал плечами Каверин». Ухожу из гостиной, чувствуя на себе внимательный мужской взгляд. Это странно, но я провела целый день бок о бок с Каверином, и мы ни разу не подсапались, даже не обменялись легкими колкостями. Да и некогда было обмениваться. Мила действительно, словно вечный двигатель, везде носится, за ней только глаз да глаз, и требует много внимания. К вечеру у малышки снова стала подниматься температура, и мы с Кавериным, как две наседки, хлопотали над ребенком, А когда Мила начала засыпать, Я и внимания особо не обратила на то, что мы втроем лежим на одной кровати. Сонный начальник, ведьма, проведшая вчера не самую лучшую ночь, сам сонно жмурится над книжкой, которую все еще держит в руках. Мила с папой уснули одновременно. Со странным чувством я аккуратно забрала у Каверина книжку и накрыла обоих одеялом. Осторожно погладила девочку по мягким волосикам. Милу не буду переносить в кроватку, она только уснула. Боюсь разбудить. Тихонько вышла из спальни. В гостиной разложила диван, перестелила постель запасным комплектом белья, опять прибралась, потому что Мила успела вновь навести хаос, попила чай, отписалась к Аверину-старшему, что все хорошо, у его внучки обыкновенная простуда, и тоже отправилась спать. Утром, несмотря на выходной день, выспаться не удалось. В сонной тишине раздался громкий требовательный дверной звонок. Поспешила к двери, чтобы посмотреть, кто там, очень надеясь, что звонок не разбудил Мила. Взглянула в глазок и обомлела. Сергей Эдмундович собственной персоной. Не стала открывать. Я не одета для встречи с акционером. Да я еще даже не причесывалась и не умывалась. Разворачиваясь, а в коридоры спальни выглядывает сонный шеф. «Кто там?» Спрашивает у меня Влад. «Кажется, ваш отец». Шепотом отвечаю я. «Чего это он вдруг? И почему вы шепчете? Мила уже все равно просыпается, она в кроватке». Каверин идет ко мне, кажется, собираясь открыть дверь. Нет, не открывайте пока! Паническим шепотом произношу я. Я не готова! Влад хмыкнул. Вы великолепно выглядите Варвара. Вновь требовательный звонок в дверь. Прятаться о ней выход, квартира не особо большая, да и Сергей Эдмундович наверняка в курсе, что я здесь. Под веселым взглядом начальника метнулась в спальню, схватилась с вешалки сиреневое платье и тут же с ним унеслась и закрылась в ванной. Оделась за какие-то доли секунды, причесался еще быстрее и даже омыться успела, выглядывая из ванной. Влад ждет, не открывает. Облокотился на дверь. Довольный такой. Убедившись, что я готов, шеф открыл дверь. «Привет, пап. Какими судьбами?» Сразу интересуется Влад. «Ну, ты даешь, сына. Я вообще-то сегодня улетаю. Ты мог бы и в аэропорт вечером приехать меня проводить. Но да ладно. Я сам приехал». Каверин-старший заходит в квартиру и его взгляд сразу останавливается на мне. Вот он, самый неловкий момент. Мы ведь как бы не знакомы. О, Владик, неужели блондинка? Я же говорил, что мы, Каверина, любим блондинок. Они нам на удачу, а ты все брюнеток таскал. Чувствую, что краснею, как помидор. Папа, не смущай, пожалуйста, Варвара Олеговна, она мой заместитель и, в принципе, очень ценный сотрудник в нашей компании. Видишь ли, «У тебя есть внучка, и она немного приболела, а Варвара Олеговна любезно согласилась мне помочь приглядеть за больным ребенком. «А я что, я так все в принципе и понял?» — хмыкнул Каверин-старший. «И сказал верно. Внучку-то покажешь, хоть разок взгляну на это чадо перед отъездом. Смотри, сколько хочешь, дедуля». Весело ответил Влад. В этот момент Мила как раз требовательно закричала, намекая, что она уже проснулась хочет выбраться из плена кроватки и посмотреть, кто это там пришел. Я поспешила к Миле, чтобы скорее скрыться от нескромных, оценивающих взглядов Кавериных. Достала мелкую, и она сама побежала в коридор, выглянула и... «Дедя!» Радостно воскликнула малышка, раскинула руки, тут же с улыбкой пошлепала навстречу Каверину старшему. Глаза Влада подозрительно сузились. «Тут хочешь, не хочешь, а подозрения в любом случае возникнут». «Чего это она?» Якобы недоуменно произносит дедя, тем не менее с готовностью, беря малышку на руки, крепко обнимая, целуя в обе пухленькие щечки. Сергей Эдмундович еще и игрушку из кармана достал, сразу вручив ее Миле. «Ты давай, поправляйся быстрее, смотри мне тут, больше не болей, кнопка». Не знаю, как по мне, уровень милоты происходящего просто зашкаливает. Когда Влад возится с милой у меня почти каждый раз, как это вижу, глаза щипать от наворачивающихся слез начинают, а тут двойной удар. Такой вполне себе любящий и заботливый дедушка оказывается. Искренне такая неподдельная радость милы и потрясенное лицо Влада, который только что узнал нечто новое о своем отце. Начальник шагнул к отцу и сжал его плечо в знак благодарности. Влад не разозлился, не начал предъявлять претензии, что отец что-то делал за его спиной. Только сказал... «Пап, спасибо». «Да за что?» Я неправильно поступил в отношении Мила. Знал это, и чувство буквально съедало меня день ото дня. Я рад, что ты приглядывал за ней, как часто ты ее навещал. Тихонько ухожу на кухню, поскольку понимаю, что я в этом разговоре явно лишняя. Поставила чайник, накрываю на стол. Похоже, сегодня будет нечто вроде праздничного завтрака. Сама же планирую на время слинять из квартиры, а то о смущении даже слова трудно сказать. Один каверин еще ничего, но когда их уже двое подавляют, боюсь как-нибудь выдать себя взглядом или случайным словом наподобие «дедя», благодаря которому власть сразу поймет, что тут тоже что-то нечисто. Второе озарение задней шеф вряд ли воспримет так благодушно. Тем не менее, когда на кухне появились мужчины, просто так сбежать мне не дали. Мы вчетвером сели пить чай. Я уже поняла, что из лап Если они не хотят отпускать, сбежать, в принципе, непросто. Позавтракали также вчетвером. Влад рассказал отцу о своих планах покупать участок и начинать строиться, и отец их полностью одобрил. Пригласил сына в первый же отпуск ехать к нему в гости, смотреть, какой дом у моря прикупил себе каверин старший. И вы тоже, Варвара Олеговна, приезжайте. Крадчиво приказным тоном произнес Сергей Эдмундович: Надо же будет за милой кому-то помогать, присматривать. «Ну, это уже слишком». «У Милы есть няня, чтобы присматривать, она просто пока заболела. К тому же нас с Владиславом Сергеевичем одновременно вряд ли в отпуск отпустят», возразила я. «Ерунда», — отмахнулся акционер. «Я договорюсь». «Договорится он. Меня и не спрашивают, хочу ли я вместе с ними в отпуск». «Пап, ну что то может, у Варвара Олеговны свои планы на отпуск есть, а тут мы, получается, навязываемся». И щурец вступается за меня Влад. «Ну, вы там сами со своими отпусками разбираетесь. Мое дело предложить. А уж организую я без проблем». После завтрака все же отговорилась тем, что мне нужно в магазин, и ушла. Причем уже не столько из-за того, что семейство каверенных напрягало, а скорее наоборот, потому что стал неожиданно умилять. Мило, понятное дело, она и раньше приводила меня в полный восторг. Но вот то, как двое мужчин сплотились, развлекая болеющую малышку, Все, я не выдержала. Так ведь еще и влюблюсь ненароком во Влада. А это не та ошибка, которую я могу себе позволить. А ведь хочется. Но нет.